Гард Бирн, сегодня 14.30. Знаю, мы не пара. Знаю, но Один я все еще отец, так? Чес Малинс, сегодня 14:31. Как объяснить, чтобы ты понял? Гард Бирн, сегодня 14:31. Уж постарайся! Чес Малинс, сегодня 14.32. Я позвала тебя, поскольку мы друзья. Думала, ты будешь соблюдать границы. Да, смешно писать такое в сообщении. Гард Бирн, сегодня 14.32. Обхохочешься. Чес Малинс, сегодня 14.33. Надо об этом поговорить. В смысле, поговорить? Гард Бирн сегодня 14.33 через окно. Чес Малинс, сегодня 14.33. нет, потом, когда станет безопаснее. Гардбирн, сегодня 14.34. Не помереть бы к тому времени. Чес малинс сегодня 14.34. Драматизируешь. Гард Бирн, сегодня 14.34 склонен в данный момент. Чес Малинс, сегодня 14.35. Ладно, объясню на клавишах, как смогу. Ты мой друг и талантливый художник. Гард Бирн, сегодня 14.35, спасибо. Чес Малинс, 14.35. А еще ты сильная личность. Назову это так. В общем, ты понимаешь, о чем я. Гард Бирн, сегодня 14.36. А еще высокий и черты лица правильные... «Гены хорошие, да. Чес Малинс, сегодня 14.36. Зря тебе мерещится бесчувственность. Гард Бирн, сегодня 14.36. И все-таки мерещится, если искосо взглянуть. Чес Малинс, сегодня 14.37». Бредовый, конечно, способ вести такой разговор. «Гард Бирн, сегодня 14.37. Позвоню». Чес Маринс, сегодня 14.37. Сейчас... Привет, Гард. Взяла трубку. Не хотела. На пятом гудке я так и понял. Так что ты там говорила о сильной личности с хорошими, будем считать, генами? Говорила, что бесчувственность в моих словах тебе померещилась. Но померещилась не на пустом месте, согласна? Мне не нужен мужчина и никогда не был нужен. «Однако же, ты и сам все знаешь. С анонимным донором мне связываться не хотелось. Знаешь ведь, мы это обсуждали. Почему ж ты свято веришь во все, что мы там обсуждали. Я, конечно, тоже в ответе. За вот это вот все. Слишком много стало тебя в его жизни. Зря я это допустила. Эй, я обходился дешевле няне! «Эй, мы договорились, что он будет расти, общаясь с тобой. Просто это далековато зашло. План-то был другой. Завез подгузники по пути и свободен. Не упрощай, ради бога. Но еще понянчился с ним, пока ты на занятиях, когда на занятия еще ходили. Я же сказала, что тоже в ответе. Похоже на слова коварной ведьмы, толкающей тебя под автобус, когда ты уже без надобности. Я вовсе не об этом». «Понимаю. И понимаю, что ты огорчен. Еще как огорчен. Понимаю. Я знать не знал, что так полюблю маленького ублюдка. Постой-ка, не слишком это по-мужски называть его так? Маленький ублюдок? Нет. Я тоже его так называю. Ты засмеялась или мне послышалось? Моя репутация бессердечной и невеселая, правдива лишь отчасти. Хочу сказать кое-что... «Но, наверное, не должен. Не должен. Наверное. Я смотрю на него и вижу тебя. Потом смотрю на тебя и вижу его. И это меня напрягает, разрывает мне сердце, самую малость. Прости. Можешь не извиняться. Я вот что, наверное, пытаюсь сказать. В тебе есть некая особенность, и в нем она есть». У него каких только нет особенностей, и все они, по-моему, его личные. Ладно, есть какое-то, трудно это сформулировать, притяжение, что ли. Притяжение в нем и в тебе, невидимое, но я его ощущаю и вижу. Оно видится и ощущается в вас обоих одинаково. Он наш, вот я к чему. Мне пора умолкнуть, да? «Однозначно пора. Подумаешь о том, чтобы не вычеркивать меня из вашей жизни? Подумаю, да. Можно я хотя бы снова приду и станцую для него на тротуаре? Об этом подумаю тоже. Отлично, да. Уж подумай, пожалуйста».